Мэри старалась держаться, но её состояние выдавали бледность и осунувшиеся черты лица. "Я хочу покурить", сказала она. Сопровождаемая с коттом, который нёс её дорожную сумку, она вышла из здания аэропорта и пошла в одну из курилок. А взяв зажигалку, она сама ощутила, что её руки дрожат. "Тебе холодно?" удивился он. "Нет, я просто немного нервничаю. У меня пересадка в Лондоне. А потом мне придется довольно долго ждать вылета в Лиссабон. Несколько минут назад она зарегистрировала два больших чемодана, которые свидетельствовали о том, что она уезжала на долгое время. Перед тем, как выйти из своей квартиры, куда должен был прийти Скотт, чтобы отвезти ее в Эдинбург, до последнего мгновения она не теряла надежды. Но он ни сколько не стремился ее удержать. Даже наоборот, показался ей довольным и немного игривым. По его мнению, Мэри сделала правильный выбор. И он ее с этим поздравил. Как он мог быть таким равнодушным к ее отъезду? Их разлука должна была продлиться несколько месяцев, а он вовсе и не намекал, что приедет повидаться с ней в ближайшие выходные. Впрочем, он почти ни о чем серьезном с ней не говорил во время дороги. Дашь мне знать, дорогая, как ты там устроилась? Она лишь кивнула, бросила окурок в пепельницу и тут же зажгла вторую сигарету. Устроилась. Он должен был попросить её позвонить, как только она приземлится, а потом, когда доберётся до места. Неужели ему было абсолютно всё равно, удастся ли ей там найти подходящее жильё, а главное, как она переживает разлуку с ним? Неужели он не видел, что она находилась на грани отчаяния? Она снова закурила, и если бы могла делать то, что ей сейчас хотелось, то начала бы обгрызать себе ногти. "Когда ты рассчитываешь ко мне приехать?" спросила она, не сумев удержаться. Мари задала ему именно тот вопрос, который поклялась не задавать ни при каких обстоятельствах. Ты же знаешь, какая у меня сумасшедшая работа, сказал он. Это не ответ. Мари. Он протянул к ней руку и погладил её по щеке. От нашей разлуки я чувствую себя больной, выдохнула она с трудом. Мы это уже обсудили, и обо всём договорились. Возможно, мне кажется, но ты ведёшь себя со мной как посторонний. Похоже, что ты провожаешь не очень близкую знакомую и вежливо дожидаешься момента вылета. Он покачал головой, посмотрев куда-то в сторону. Она ненавидела себя за эти запоздалые упрёки, которые ни к чему не вели. Какого чёрта она за него так цеплялась? До знакомства со Скоттом она больше всего ценила свою карьеру, независимость. Она любила чувствовать себя свободной, победительницей, готовой любить. но только не чувствовать, что её пренебрегают, что её больше не замечают. Когда она видела других женщин, которые подчинялись во всём воле своих супругов, забывая о собственных желаниях, она понимала, что такая роль её не устраивает, что она совсем другая, более свободная, более уверенная в себе, чем они. Однако она ошибалась. На самом деле она охотно разорвала бы этот контракт с Португалией и Если бы её не останавливали сейчас остатки гордости, она готова была бы отдать всё за нежное слово или ласковый жест Скота. В твоей жизни есть другая женщина? Переключив наконец внимание на Мэри, он посмотрел на неё с любопытством. Если бы это было так, я бы тебе сказал. Я не из тех мужчин, которые ведут двойную игру. Мне казалось, что ты меня лучше знаешь, Мэри. Тогда почему у нас всё уже не так, как раньше? Эту жалкую, банальную сцену Мэри устроила только для одного, чтобы Скотт взял её в объятиях, произнеся единственное слово, которое ей хотелось услышать: "Останься". "Я приеду в Лиссабон, как только у меня будет свободный уикенд", ответил он, взглянув на часы. "Пойдём, ты опоздаешь на самолёт. Они уже должны были объявить посадку на твой рейс". Обескураженная, она прошла за ним внутрь аэропорта. Безумное желание отказаться от поездки овладело ею. Но вот только что она от этого выиграет? Скот не поймёт. Нет. И не станет любить её больше, а она плюс ко всему лишится такой блестящей возможности сделать карьеру. Да плевать мне на всё. Я хочу только этого человека и больше ничего. Только он имеет для меня значение. С паспортом в руке она повернулась к скотту. Ну вот. Сдавленным голосом проговорила Анна. Я буду очень скучать по тебе. И по Шотландии, конечно. У тебя там будет много солнца, новые пейзажи и огромное вдохновение для ваших азулежу. Примечание. Азулежу португальские изразцы, привезённые арабами в Средние века на Пиренейский полуостров. Предприятие, с которым Мэри заключила контракт, занималось изготовлением керамической плитки. Конец примечания. ты меня не забудешь. Наконец он её обнял, на мгновение прижал к себе, прошептав: "Держись, Мэри. Всё будет хорошо". Она почувствовала, как губы Скотта коснулись её губ, потом он тотчас же отстранился. Они обменялись последним взглядом, потом он ещё раз обернулся и зашагал по холлу. Кто-то толкнул её, но она стояла неподвижно со своей дорожной сумкой в ногах. В этот миг Лесабон показался ей концом света и последним местом на земле, куда она хотела бы попасть. Она умирала от желания кричать, позвать Скотта, броситься за ним в погоню. Сощупив глаза, чтобы в последний раз разглядеть в толпе его фигуру, она увидела его и глубоко вздохнула. Чей-то бесстрастный голос по громко говорителю передал, что заканчивается посадка на Лондон. Мэри подхватила сумочку. Я только сейчас очнулась. В душе её была смерть. Сидя у ножки кровати, Ангус блаженно улыбался. А вот уже несколько дней Амелли была с ним очень мила, не жаловалась на неудобство своего положения и спускалась ужинать вместе с семьёй. Заботясь о своей внешности, она тщательно подкрашивалась, носила свободные, но элегантные платья и сменила туалетной водой свои духи с пьянящим ароматом. С Ангусом она была согласна буквально во всем, даже соглашалась заниматься с ним любовью, сообщив, что ее гинеколог не видел в этом особых противопоказаний. Неужели из-за будущего ребенка характер ее настолько переменился? Ребенок от Ангуса окончательно сделал ее законной частью этой родовитой шотландской семьи, придал ей новый и неоспоримо более высокий статус в ней. Помимо этого... Беременность, сама по себе уже требующая повышенного внимания к Эмили из-за её возраста, сделала её объектом всеобщей заботы, и она с удовольствием пользовалась этим и гордилась. "В том, что касается имён", сказала она. "Я почти всю ночь думала об этом. Из уважения к тебе, я хотела бы, чтобы это было исконно шотландское имя". "Ты прелесть. Нет, это естественно. Для мальчика, я думаю, подошли бы имена Брюс или Дуглас, а для девочки Изабель или Рбекка. А у тебя какие предложения? Примечание. Изабель старинная форма имени Изабель или Изабелла. Конец примечания. Ну, для девочки есть ещё Ирвин. А для мальчика Лиам или Дункан. Но твой выбор будет моим, душенька. Дуглас Джилиспи. Звучит неплохо. А когда мы узнаем пол ребёнка? На следующем УЗИ. В прошлый раз белоночек свернулся калачиком, так что мы даже ничего не разглядели. Она разразилась весёлым смехом и сложила руки на животе. В последнее время этот жест стал для неё привычным. Надеюсь, ты счастлив, Хангус. Это же необыкновенный шанс, как для тебя, так и для меня, зачать ребенка в таком возрасте. Конечно, я очень счастлив. Подтвердил Ангус, не моргнув глазом. Она не оставляла ему возможности выразить самое мизерное сомнение. Он должен быть в восторге, так что ему приходилось притворяться, несмотря на все его мысли на этот счет. Когда ты сделал мне предложение выйти за тебя замуж, я уверена, что ты и представить не мог, что нам выпадет такое счастье. Ведь правда? Действительно, я не думал об этом. Я влюбился в тебя и был готов заботиться о твоих детях, что, как мне кажется, я и сумел тебе доказать с тех пор, и но теперь я подарю тебе собственного ребёнка. Он хотел бы ответить, что у него уже есть скот, но, конечно, не сделал этого. Примирение с сыном вот что доставило ему истинное удовлетворение, хотя он и догадывался, насколько оно было хрупким. Но их воссоединение меньше всего касалось Амели. И всё-таки есть кое-что, что меня во всём этом немного беспокоит, неуверенно произнесла она. В чём дело, моё сердечко? Удобно откинувшись на подушки, она сначала пристально посмотрела на него, затем резко выпрямилась, наклонилась и взяла его за руку. Я хочу, чтобы у этого ребёнка было прекрасное будущее, хорошо обеспеченное будущее. До сих пор я из стеснительности не заговаривала с тобой об этом, но на самом деле я очень волнуюсь. Твой сын ненавидит меня. Он ненавидит моих детей и никогда не полюбит того, кто скоро родится. Наоборот. Посмотрим, Амели. Я знаю, что говорю. Если это будет мальчик, Скотт выйдет из себя от ярости. Он на такое не способен. Да будь ты хоть чуточку понятливее. Ты утверждаешь, что он хорошо воспринял эту новость. Но когда вы были вдвоём, у него просто не было выбора. Если бы ты знал, как он на меня смотрит, когда ты поворачиваешься к нему спиной. Ты сама всё это придумываешь. Сначала он не одобрил наш брак, это правда. И терпеть не мог моих детей. Он обожал Кейт с первого дня. А теперь он очень сблизился с Джорджем. Нас с Джоном у него отвратительные отношения. Ты не можешь этого отрицать. Джон сам виноват в их плохих отношениях. Амели подняла глаза к небу, но, как всегда, она не успокоилась на одном Джонни, против которого Ангусу не имело смысла ничего говорить. В данном случае я не имею в виду моих детей, а именно нашего ребёнка, который у нас родится, совершенно невинное, беззащитное существо. Если с тобой что-то случится, Ты заболеешь, произойдет несчастный случай на охоте, или что-нибудь еще. Каковы будут права нашего ребенка? А мои? Я не знаю, каков правовой статус супруги у вас в Шотландии, но Скотт быстренько поставил бы меня на место. Ты должен защитить нас, ангус, нашего ребенка и меня. Никогда бы я не попросила тебя сделать этого до своей беременности. Деньги меня не интересуют, я не алчная. Жить рядом с тобой. Достаточно для моего счастья, говорю тебе от души. Но я, как львица, отношусь к своим детям и готова на всё, чтобы защитить их. Если кто-нибудь захочет причинить им зло. Ангус старался сохранять лицо невозмутимым, но на самом деле он испытал шок от этого разговора. Таким образом, предположения Скотта оказались верными. Ещё осталось совсем немного до того, как Амелли произнесёт роковое слово завещания. призывая составить его в свою пользу. Должно быть, она ощутила его внезапный дискомфорт, поскольку весело рассмеялась с хорошо отработанной небрежностью. Ты знаешь, что шотландцы пользуются репутацией скупцов. Скупость это такой же символ для шотландца, как берет или французский багет для француза. Но кому, как не мне знать, что ты самый щедрый и добрый из всех людей на свете. Ты так меня балуешь. Никогда не упрекаешь за излишние расходы. И вопрос денег никогда не считался между нами запретным. Именно поэтому я без всякой задней мысли и заговорила об этом с тобой. Естественно, ты поступишь так, как сочтёшь нужным, так, как это покажется тебе справедливым. И всё-таки я уверена, что лучше было бы свои решения доверить бумаге, потому что слова иногда имеют свойство улетать. Ты считаешь, что я должен составить завещание в твою пользу? нейтральным тоном спросил Ангус. "А с тебя решать, дорогой. Но если ты преждевременно, и пока наш ребёнок не повзрослеет, кто же будет за ним присматривать?" Она по-прежнему крепко сжимала его руку, словно чтобы придать ему решимости. Она наклонилась к нему, и до кальте её платье распахнулось, и он увидел её пышные груди. Ангус ощутил безумный прилив желания и вместе с тем ужасное чувство горечи. "Нам пора спуститься вниз поужинать", проговорил он, "если, конечно, ты достаточно хорошо себя чувствуешь". Он не желал больше слышать ни слова об этом проклятом завещании, и ему нужно было как можно скорее навести порядок в своих мыслях. неистовое желание зарыться головой между грудей Амелии или взять их полновесные налетые в руки в конечном итоге могло сделать из него полного идиота до такой степени идиота, чтобы лишить его воли, чего, вероятно, она и ждала от него. Нет, или в шутку предсказывал Скотт. Пока Амелия вставала и проходила перед ним со своим округлым выпеченным вперед животом, она вдруг показалась ему от чего-то жалкой. И вызвала у него нежность, ведь на этот раз она защищала их общего ребёнка, а не только своих, как это бывало обычно. Оу, вы никогда Ангус не сможет убедить её, что скот слишком честный, слишком порядочный человек, чтобы обидеть кого-либо, а тем более никого-то, а кровного родственника. И поскольку он так и не сможет убедить в этом жену, ему придётся принять решение, которое Каким бы справедливым оно ни было, непременно разожжёт в ней гнев. И будет мешать ей спать по ночам куда больше, чем раздумья над именем ещё не родившегося ребёнка. Развалившись в одном из зелёных кожаных кресел, Грем потягивал виски. "Я измучен, вымотан до предела", жаловался он скоту. "Да и пат не лучше меня. Мы и с первым-то ребёнком замучились, а тут ещё близнецы". Пет, наверное, придётся бросить работу. Сидеть дома, Пет? Да она умрёт от скуки. Никогда не видел такой деятельной, активной женщины, как она. Это будет просто перерыв на год-два, вынужденный перерыв. Ты же понимаешь, и он необходим. Впрочем, ты её знаешь, она сделает так, как решит сама. Раньше я плохо исполнял роль крестного отца. Никогда не брал Тома на выходные. Я думаю, если я исправлю свой промах теперь, вам станет гораздо легче. На все выходные? Паразился Грем. Ты ставишь очень высокую планку. Ты не представляешь, какие неугомонные дети в этом возрасте. Но очень скоро ты это узнаешь, не так ли? Скотт состроил смешную гримасу, которая немного подняла грему настроение. А у тебя-то кто будет? Сводная сестра или сводный брат? Да, кто бы ни был. Вижу, тебе не слишком улыбается эта идея. Всё идёт своим чередом. Идея тоже. Не могу поверить, что это дитя любви. Притворная наивность Эмилии оставляет у меня большие сомнения. Он слишком она хитрая и осторожная, чтобы случайно забеременеть, как она утверждает. Напротив, я думаю, что она всё сделала, чтобы это произошло, и задумано это было уже давно. И никакого разрешения она у отца и не думала спрашивать. Амелия просто поставила его перед свершившимся фактом. Поэтому, сколько бы он ни строил из себя счастливчика, таковым себя на самом деле не считает. Взяв замуж женщину намного моложе себя, он должен был просчитать все риски. Ей только что исполнилось сорок четыре. Это уже не юная девушка. Папа должен был чувствовать себя в безопасности. К тому же у каждого были свои дети. Стало быть, и речи быть не могло о совместном ребенке. Как ты отреагируешь, когда ребенок появится? Хорошо. Не сомневаюсь, что с моей стороны все будет прекрасно. Мне не слишком приятно это говорить, но это все же восхитительно. Молоденец, нежный и невинный. И речи не будет о том, чтобы чем-то испортить его приход в этот мир. Знаешь, когда у вас родился Том, я был настолько взволнован. А ты? Ты сам-то не хочешь стать отцом? Это вопрос, который меня раздражает, Грем. Я знаю, что ты будешь говорить со мной о Мэри. Ты ведь за этим пришёл. Помимо прочего, с лёгкой руки Пэт, которая каждый день говорит с Мэри по телефону. Они сильно сблизились и теперь поверяют друг другу все свои заботы. У Мэри эта забота называется скот. И она серьёзно. Мне кажется, с вашими близнецами pet есть, чем заняться, кроме как слушать стенание Мэри. Не будь несправедлив. Мэри очень в тебя влюблена, но она считает, что ты отдалился от неё, и это приводит её в отчаяние. Я ничего не могу с этим поделать, Грэм. У Мэри очень много положительных качеств. Но есть единственный недостаток. Она мне все уши прожужжала разговорами о свадьбе. Поэт тоже так поступала. В конце концов я согласился и считаю, что очень хорошо сделал. Ладно, тогда я сформулирую свою мысль иначе. Мои чувства к Мэри не слишком выросли за последние месяцы. Напротив, они здорово остыли. Я считаю её красивой и умной, хочу её, когда она здесь. Но как только она исчезает за дверью, я тут же о ней забываю. У меня никогда не возникает желания ей позвонить. или сделать подарок. Её отъезд в Лиссабон принёс мне большое облегчение. Такова истина. Произнеся это, Скотт почему-то вдруг стало грустно. Связь его с Мэри была прекрасным любовным приключением, но больше его сердце не билось сильнее, когда она была рядом, так что постепенно приятное приключение превратилось в свою противоположность. Ты собираешься с ней расстаться? С огорчением спросил Грэм. Да. Она так плохо выглядела эти последние дни, что мне не хватило смелости это сделать. Но наше расставание сделало бы наш разрыв менее болезненным. Надеюсь, там она увлечена своей новой работой и встречается со многими интересными людьми. В ближайшее время я собираюсь ей написать, чтобы окончательно вернуть ей свободу, а взамен получить свою. Может, лучше стоило бы ей позвонить? Она станет плакать, и это будет ужасно. Да, она всё равно заплачет. Грем оставил свой бокал и прищёлкнул языком в знак одобрения. Виски действительно хорош. Но, пожалуй, я остановлюсь на достигнутом. Мне опять садиться за руль. Лучше давай немного поговорим о твоих делах. Поскольку я твой главный советник, скажу, что твоё желание приобрести себе недвижимость мне кажется очень разумным. В данный момент в Глазго идеальное время для инвестиций. Сейчас восстанавливаются два старинных здания, которые очень удачно расположены на углу Argyle Street, рядом с железнодорожным вокзалом, роскошными магазинами. Это место через несколько лет станет настоящим центром города. Но что именно ты хочешь приобрести? Мне подойдёт трёхкомнатная квартира. Однако мне придётся влезть в долги. Как и всем нам, старина. Грем давно уже не испытывал ревности к достатку Джилеспи, как в самом начале, когда он только что подружился со Скоттом. Сам он происходил из очень скромной семьи, которой пришлось пойти на огромные жертвы, чтобы сын мог окончить престижный пансион. Но и он не подкачал, добившись стипендии, которая позволила ему поступить в высшее учебное заведение. Так что теперь, став состоятельным и уважаемым сотрудником в солидной фирме, он забавлялся тем, что управлял чужими капиталами, ничуть не испытывая ни к кому зависти. И что, по-твоему, мы сделали с Пэт? Взяли большой кредит. Ты пойдёшь тем же путём, потому что я думаю, что Ангус не станет тебе помогать. Под присмотром Амели? Уж точно. Но я считаю, что это нормально. Я всего смогу добиться самостоятельно. В своё время у твоего отца не было подобных проблем. Заметил Грэм с некоторым раздражением. Ангус потерял родителей, когда ему не было ещё и 30 лет. что положило конец его разногласиям с отцом. Он сразу же стал главой клана. Следовательно, управление поместьем перешло к нему в полном объёме, и он не обязан был перед кем-либо отчитываться. И он был далеко не гениальным менеджером, безжалостно продолжал Грем. Вероятно, он слишком увлекался охотой и гольфом, чтобы инвестировать в ваши винокурни. Ты беспощаден. Нет, просто я трезво рассуждаю. Напомню, что из нас двоих? Экономист я. Он, например, купил предельную фабрику для твоей матери, ни на минуту не задумываясь о её прибыльности. Отец хотел сделать ей что-нибудь приятное, а запротестовал скот. Он этим воспользовался для приобретения земли, расширения поместья и А кто же в это время занимался односолодовым виски Gilespie? Пизаж с софтцами это, конечно, замечательно. Но с точки зрения доходов его выбор оставлял желать много лучшего. Скотт хотел было прервать его, но Грем поднял руку, чтобы заставить его замолчать. Погоди. Я знаю, что в те времена продавать виски было непросто. Сначала многие небольшие винокурни закрылись, потом те, что побольше, объединились, перемешались, утратив свою подлинную идентичность. Ангус и не пытался соперничать с ними, продолжая твёрдо оставаться на традиционных позициях. И он оказался прав. Как неудивительно, да. Однако в глубине души это его не волновало. Уверен, он ждал, когда ты вырастешь и подхватишь у него эту эстафетную палочку, слишком для него тяжёлую. Возможно. Не скромничай. Ты же ринулся туда очертя голову и за 5 лет добился потрясающих результатов. Время такое пришло. Дело не только в этом. Чтобы поднять дело, и чтобы оно процветало, нужен дар. У Ангуса его не было. А у тебя есть. Грем встал с кресла как раз в тот момент, когда дверь кабинета открылась. Джон, который даже не постучал, обратился непосредственно к Скотту. Это старое гнильё, Vauxhall, не заводится. Отвезёшь меня в Джиллиспи? Когда Джон упоминал о сабняк, он никогда не говорил домой. как будто отказывался признавать его своим домом. Хорошо, только я уеду не сразу. Ах, да. Верно. Ты проявляешь завидное рвение. Но поскольку мне не платят за сверхурочные часы, я лучше подожду тебя во дворе. Грем недоверчиво посмотрел на него. Он всегда разговаривает с тобой в таком тоне? Примерно. И у тебя нет желания поставить его на место? Да постоянно. Они рассмеялись, и Грем лягунька шлёпнул по спине Скотта. Я ищу тебе жильё, и это отличный повод прийти к нам на ужин. Пэт и Том будут очень рады тебя видеть. Скотт проводил его с сожалением. В компании Грема ему не нужно было следить за собой, притворяться, он мог быть самим собой. В то время как в Джилиспи, так и в присутствии Мэри вот уже много месяцев он часто чувствовал себя не в своей тарелке. Он и сам не мог определить, почему, но что-то портило ему настроение, делало сумрачным, хотя он помирился с отцом, принял в конце концов появление этого ребенка, а расставание с Мэри словно свалило камень с его души. Думая обо всем этом, он вернулся за свой стол и отодвинул кучу лежавших перед ним папок. Обе винокурни работали на полную мощность, и хотя ему приходилось вкалывать день и ночь, он был рад, что руководил ими. Его новшества начинали приносить плоды, и даже самые придирчивые сотрудники, которые поначалу недоверчиво отнеслись к сыну босса, кажется, полностью приняли и оценили его. Он вспомнил о Джони, который, наверняка, уже проделал немалый путь в курилке, поджидая его. Молодой человек по-прежнему был его тяжким бременем, и тем не менее не из-за него он в последнее время не спал по ночам. Да, теперь он плохо спал. Часто он просыпался с каким-то смутным, неопределённым ощущением, будто ему чего-то не хватало. Но чего? Может быть, он вёл слишком однообразный и малоподвижный образ жизни, и ему стоило вернуться к занятиям спортом. Он решил поговорить об этом с Гремом, который тоже начал поправляться жирком, несомненный из-за прекрасных маленьких десертов Pet. На дне кармана завибрировал мобильник, и, взяв его, он увидел на экране имя Мэри. Поскольку разницы во времени с Португалией не было, ее рабочий день тоже уже должен был закончиться. Чем не подходящий момент, чтобы поговорить с ней. Первым желанием Скотта было не отвечать на звонок, но потом он устудил со своей трусости и принял вызов.